Глава шестая. Вербальное дзюдо. Учитесь давать отпор критике. Принято считать, что причиной ощущения собственной никчемности является непрекращающаяся самокритика. Она принимает форму выводящего из равновесия внутреннего диалога, в котором вы постоянно упрекаете себя и сурово и необоснованно на себя нападаете. Очень часто самокритика включается в ответ на чьё то резкое замечание, Критика со стороны может приводить вас в ужас лишь потому, что вы не знаете способов эффективно реагировать на нее. Поскольку этому достаточно просто научиться, я хочу особо подчеркнуть, как важно освоить искусство взаимодействия со словесным насилием и осуждением, не обороняясь и не теряя самоуважения. Многие депрессивные эпизоды вызваны критикой извне. Даже психиатры, чья работа предполагает умение профессионально взаимодействовать со скорбительным поведением, могут враждебно реагировать на критику. Ординатор-психиатр по имени Арт, желая помочь своему руководителю, столкнулся с негативной реакцией. Пациент выразил недовольство тем, что во время сессии Арт сделал несколько резких замечаний. Услышав это, ординатор впал в панику и депрессию, думая, «О боже, вся правда обо мне выплыла наружу! Даже мои пациенты видят, какой я никчемный, бесчувственный человек. Меня, вероятно, выгонят из ординатуры», и вышвырнут из штата. Почему же одних критика так ранит, а другие сохраняют невозмутимость, сталкиваясь с самыми оскорбительными нападками. В этой главе вы узнаете секреты людей, которые не боятся осуждения, а также то, какие конкретные шаги можно предпринять, чтобы преодолеть и устранить вашу собственную чрезмерную уязвимость в отношении критики. Продолжая прослушивание, помните, Чтобы победить ваш страх перед критикой, потребуется регулярная практика. Но развить и усовершенствовать этот навык не так уж сложно, а его положительное влияние на вашу самооценку будет огромным. Прежде чем показать вам выход из ловушки внутреннего самообесценивания при столкновении с критикой, позвольте рассказать, почему она огорчает одних людей больше, чем других. В первую очередь, необходимо осознать, что вас огорчают не другие люди или их критические замечания. Повторюсь, ни единого раза в вашей жизни вас не расстраивала чья-либо критика со стороны. Неважно, насколько злобными, бессердечными или жестокими могут быть подобные замечания, они не способны расстроить вас или вызвать даже небольшое беспокойство. Услышав эти слова, вы можете подумать, что я помешался, ошибаюсь, оторван от реальности или все перечисленное вместе. Но, уверяю вас, это не так. Я заявляю, унизить вас может лишь один человек, это вы сами и никто другой. Вот как это работает. Когда другой человек критикует вас, в вашей голове автоматически запускаются негативные мысли. Именно они, а не слова другого человека, и провоцируют вашу эмоциональную реакцию. Расстраивающие вас мысли неизменно будут содержать ошибки мышления, которые описаны в главе 3. Сверхобобщение, мышление «все или ничего», негативный фильтр, навешивание ярлыков и так далее. Давайте рассмотрим в качестве примера, что происходило в главе у Арта. Его паника была вызвана губительной интерпретацией. «Эти критические замечания показывают, насколько я бесполезен». Какие ошибки мышления он совершил? Во-первых, Арт опрометчиво заключил, что критические замечания пациента были вескими и обоснованными. Возможно, так и было, а возможно, нет. Далее он преувеличил важность сказанного пациенту в действительности и того, насколько это было недипломатично, преувеличение, и предположил, что ничего не может сделать, чтобы исправить свое неправильное поведение. Ошибка предсказания. Он сделал нереалистичное предположение о том, что его отвергнут и уничтожат профессионально, поскольку он будет бесконечно повторять ту же самую ошибку, которую совершил в работе с этим конкретным пациентом. Сверхобобщение. Он сконцентрировался исключительно на своей ошибке, ментальный фильтр, и пренебрег другими своими многочисленными профессиональными успехами, Игнорирование и обесценивание положительного. Он идентифицировал себя со своим ошибочным поведением и заключил, что он никчемный и бесчувственный человек. Навешивание ярлыков. Первый шаг в преодолении страха критики касается вашего собственного мыслительного процесса. Научитесь распознавать негативные мысли, возникающие, когда вас критикуют. Будет полезно записать их, используя технику двух колонок, о которой я рассказывал в предыдущих главах. Это позволит вам проанализировать ваши мысли и определить, в чем ваше мышление нелогично или неверно. В конце запишите рациональные ответы, которые более приемлемы и менее огорчительны. Арт также использовал технику двух колонок. По мере того, как он научился думать о ситуации более реалистично, он прекратил тратить умственные и эмоциональные силы на катастрофические сценарии и смог направить энергию на творческое, целенаправленное решение проблем. После того, как он в точности оценил, какие именно его слова были расценены как оскорбительные или обидные, он смог видоизменить свой стиль общения с пациентами таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения похожих ошибок в будущем. В результате он извлек урок из этой ситуации, стал более зрелым, а его профессиональные навыки улучшились. Это повысило его уверенность в себе и помогло преодолеть страх быть несовершенным. Короче говоря, если люди критикуют вас, замечания, которые они делают, могут быть верными или ошибочными. Если замечания ошибочны, по сути, у вас нет причины огорчаться. Задумайтесь на минуту. Многие пациенты приходили ко мне в слезах, в гневе и расстройстве из-за того, что близкий человек отпустил необдуманное и ошибочное критическое замечание в их адрес. Подобные реакции совершенно излишни. Почему вы должны переживать, если кто-то другой совершает ошибку и говорит несправедливые слова? Это ошибка другого человека, не ваша. Зачем же огорчаться? Вы ожидали, что другие люди будут во всем совершенны? С другой стороны, даже если замечание высказано по делу, у вас все равно нет причины чувствовать себя несостоятельным. От вас не ожидают, что вы будете безупречны. Просто признайте свою ошибку и предпримите необходимые шаги для ее исправления. Это звучит довольно просто. Так оно и есть. Но чтобы превратить это понимание в эмоциональную действительность, могут потребоваться некоторые усилия. Конечно, вы можете бояться критики, так как чувствуете необходимость в любви и одобрении других людей, чтобы быть достойными и счастливыми. Проблема такой точки зрения в том, что вам придется тратить всю свою энергию на попытки угодить другим людям, и у вас не останется сил на творческую и продуктивную жизнь. Парадоксально, но для многих людей вы при этом будете менее интересны и желанны, чем ваши более самоуверенные друзья. Все, что я сейчас вам рассказал, всего лишь обзор когнитивных техник, представленных в предыдущей главе. Суть в том, что только ваши мысли могут вывести вас из равновесия. Если вы научитесь думать более реалистично, то будете чувствовать себя менее расстроенными. Прямо сейчас запишите негативные мысли, которые обычно крутятся в голове, когда кто-то вас критикует. Затем найдите искажения, и замените эти мысли более объективными и рациональными ответами. Это поможет вам меньше сердиться и опасаться критики со стороны. Теперь я бы хотел научить вас некоторым простым словесным техникам, имеющим большую практическую значимость. Что вы можете сказать, когда кто-то нападает на вас? Каким образом можно справиться с этими сложными ситуациями так, чтобы ваши чувства компетентности и уверенность в себе возросли? Шаг первый. Эмпатия. Когда кто-то критикует или набрасывается на вас, он или она могут так поступать из желания помочь или навредить вам. То, что говорит человек, может быть верным, ошибочным или чем-то средним. Но благоразумно будет изначально не фокусироваться на нюансах. Вместо этого задайте человеку несколько конкретных вопросов, сформулированных таким образом, чтобы выяснить, что именно он или она имеет в виду. Постарайтесь избегать осуждающего или оборонительного тона. Всегда просите больше конкретной информации. Попытайтесь посмотреть на мир глазами критикующего. Если человек нападает на вас, навешивая невнятные и оскорбительные ярлыки, попросите его или ее быть конкретнее и указать, что именно ему или ей в вас не нравится. Сделав этот первый шаг, вы уже окажетесь на полпути к тому, чтобы критик перестал вам досаждать. Также это поможет перейти от взаимодействия по принципу защиты и нападения к сотрудничеству и взаимному уважению. Во время терапевтических сессий я часто разыгрываю с пациентом воображаемую ситуацию по ролям, чтобы иметь возможность сформировать этот навык. Я расскажу вам, как проводить такую ролевую игру. Этот навык полезно развивать. Я хочу, чтобы, слушая следующий диалог, вы представили себя на месте разгневанного критика. Выскажите мне самые жестокие и выводящие из равновесия вещи, которые только сможете придумать. То, что вы будете говорить, может быть верным, ошибочным или чем-то средним. Я буду отвечать на все ваши нападки, используя технику эмпатии. Вы играйте роль разгневанного критика. «Доктор Бернс. вы никчёмный, подлый человек!» Дэвид, «И что же вам не подлого?» Вы. «Всё, что вы говорите и делаете. Вы бесчувственный, эгоцентричный и некомпетентный!» Дэвид, «Давайте по порядку. Я хочу, чтобы вы постарались говорить конкретно. Очевидно, я сказал или сделал что-то такое, что вас расстроило. Что именно из того, что я сказал, прозвучало бесчувственно?» Из-за чего у вас сложилось впечатление, что я эгоцентричен? Что из сделанного мной показалось вам некомпетентным? Вы. Когда я позвонил на днях, чтобы перенести встречу, вы говорили торопливо раздраженно, как будто вы сильно спешили, и вам было наплевать на меня. Дэвид. Хорошо, я говорил с вами по телефону торопливо и невнимательно. Что еще я сделал, что вызвало ваше раздражение? Вы. В конце сессии вы всегда стараетесь выпроводить меня побыстрее, как будто у вас тут большой конвейер по зарабатыванию денег. Дэвид. Хорошо. Вы чувствуете, что во время сессии я также веду себя торопливо. Возможно, я вызвал у вас ощущение, что больше заинтересован в ваших деньгах, чем в вас. Что еще я сделал? Можете вспомнить другие ситуации, в которых я обидел или одурачил вас? То, что я делаю, очень просто. Задавая вам конкретные вопросы, я минимизирую возможность того, что вы окончательно отвергнете меня. Вы и я выяснили некоторые конкретные проблемы, с которыми мы можем разобраться. Более того, я предоставлю вам возможность выразить свою точку зрения, слушая вас с намерением увидеть ситуацию вашими глазами. Это помогает снять напряжение, злость и враждебность и вносит в пространство обвинений или споров вектор, направленный на решение проблем. Помните первое правило. Даже если вы чувствуете, что критика абсолютно несправедлива, Отвечайте с эмпатией, задавая конкретные вопросы. Выясните в точности, что имеет в виду ваш собеседник. Если человек очень сильно возмущен, он или она может навешивать на вас ярлыки или даже бросаться ругательствами. Тем не менее, просите больше информации. Что эти слова означают? Почему человек назвал вас презренным подлецом? Как вы обидели этого человека? Что вы сделали? Когда вы это сделали? Как часто вы это делали? Что еще этому человеку не нравится в вас? Выясните, что ваши действия означают для него или нее. Постарайтесь увидеть мир глазами критика. Этот подход чаще всего поможет успокоить разъяренного льва и закладывает основу для более благоразумного обсуждения. Шаг 2. Разоружение оппонента. Если кто-то стреляет в вас, у вас есть три варианта. Вы можете выстрелить в ответ, это обычно ведет к войне и взаимному уничтожению. Вы можете убежать или попытаться увернуться от пуль, это обычно ведет к унижению и потере самоуважения. Или вы можете остаться на месте и умело разоружить противника. Я нахожу, что последний вариант, безусловно, самый удачный. Когда вы выбиваете почву из-под ног у разъяренного критика, то выходите из ситуации победителем и ваш собеседник очень часто тоже будет чувствовать себя победителем. Как этого достичь? Очень просто. Вне зависимости от того, прав ваш критик или нет, вначале найдите способ согласиться с ним или с ней. Позвольте для начала продемонстрировать вам это на простом примере. Давайте предположим, что критик изначально прав. В предыдущем примере, когда вы гневно обвиняли меня в том, что я несколько раз говорил с вами торопливо и безразлично, я мог бы продолжить и сказать, «Вы абсолютно правы. Я торопился, когда вы звонили, и, вероятно, действительно показался безразличным». Другие люди тоже иногда мне на это указывают. Я хочу подчеркнуть, что не стремился вас обидеть. Вы также правы в том, что мы действительно торопились во время нескольких наших сессий. Вы, должно быть, помните, что наши сессии могут быть такой продолжительности, как вы захотите, при условии, что это оговаривается заранее, чтобы можно было своевременно внести поправки в расписание. Возможно, вам стоит попробовать увеличить время сессии на 15-30 минут и посмотреть, будет ли это более удобным для вас. Теперь давайте предположим, что вы чувствуете, будто нападки в ваш адрес необоснованы и несправедливы. Что, если вы не в силах что-то изменить в отношении выдвинутых претензий? Как можно согласиться с тем, что считаешь полной ерундой? Это просто. Вы можете согласиться с критикой в принципе или найти некое зерно правды в сказанном и согласиться с этим, или признать, что вы понимаете, насколько человек огорчает его восприятие ситуации. Наилучшим способом продемонстрировать сказанное будет продолжение ролевой игры. Вы снова будете нападать на меня, но в этот раз пусть ваши нападки будут заведомо ложными. Согласно правилам игры, я должен, первое, найти способ согласиться, что бы вы ни сказали. Второе, избегать сарказма и оборонительной манеры речи. Третье, всегда говорить правду. Ваши утверждения могут быть настолько причудливыми и безжалостными, насколько вы захотите. Но я гарантирую, что буду придерживаться установленных правил. Поехали. Вы. Продолжайте играть роль разгневанного критика. Доктор Бернс, вы полный неудачник. Дэвид. Я иногда чувствую себя неудачником. Я частенько делаю глупости. Вы. Это ваша когнитивная психология, никуда не годится. Дэвид. Безусловно, еще многое предстоит улучшить. Вы. Вы глупы. Дэвид. Есть люди куда более умные, чем я. Я совершенно точно не самый умный человек в мире. Вы. Ваши чувства по отношению к пациентам ненастоящие. Ваш подход к терапии поверхностный путанный. Дэвид. Я не всегда настолько открыт и приветлив, как мне хотелось бы. А некоторые из моих методов поначалу могут показаться дешевыми трюками. Вы. Вы ненастоящий психиатр. Эта аудиокнига – полнейший вздор. Вы не заслуживаете доверия и абсолютно некомпетентны для работы с моим случаем. Дэвид. Мне ужасно жаль, что я кажусь вам некомпетентным. Должно быть, вас это сильно беспокоит. Похоже, что вам сложно довериться мне, и вы искренне сомневаетесь в том, что мы можем эффективно работать вместе. Вы абсолютно правы. Мы не сможем успешно работать без взаимного уважения и совместных усилий. К этому моменту, или раньше, разгневанный критик, скорее всего, уже выпустит пар. Это происходит из-за того, что я не отражаю нападки, а вместо этого нахожу возможность согласиться с собеседником. В результате у человека быстро заканчиваются боеприпасы, и он оказывается обезоруженным. Вы можете думать об этом, как о победе через уклонение от сражения. По мере того, как критик начнет успокаиваться, он или она станет более открыт к взаимодействию. Во время сессии, продемонстрировав первые два шага, я обычно предлагаю поменяться ролями, чтобы дать пациенту попрактиковаться. Давайте попробуем. Я буду нападать на вас и критиковать, а вы попробуете применить метод эмпатии и придумайте свои собственные ответы. После этого оцените, насколько они точны или несуразны. Чтобы извлечь максимум пользы из этого упражнения, после моих реплик нажимайте на паузу и придумывайте свои собственные ответы. Затем проверьте, насколько они близки к тем вариантам, что использовал я. Старайтесь задавать вопросы, используя метод эмпатии, и найдите обоснованный способ согласиться со мной, используя технику разоружения. Дэвид играет роль разгневанного критика. Вы пришли сюда не для того, чтобы измениться в лучшую сторону. Вы просто хотите, чтобы вас пожалели. Вы играете роль подвергшегося нападкам. Из-за чего у вас сложилось впечатление, что я хочу только того, чтобы меня пожалели? Дэвид. Вы ничего не делаете в промежутке между сессиями, чтобы помочь себе. Все, чего вы хотите, это приходить сюда и жаловаться. Вы. Вы правы. Я выполнял не все письменные домашние задания. Вы считаете, что я не должен жаловаться во время сессий? Дэвид. Вы можете делать, что хотите. Просто признайтесь, что вам наплевать. Вы. Вы полагаете, будто я не хочу меняться в лучшую сторону или что-то еще? Дэвид. Вы никчемный человек, просто ничтожество. Вы. Много лет я так себя и чувствовал. У вас есть какие-нибудь идеи, что мне поможет почувствовать себя по-другому? Дэвид. Я сдаюсь. Ваша взяла. Вы. Вы правы. Я действительно выиграл. Я настоятельно рекомендую потренироваться таким образом с другом. Формат любой игры поможет вам усовершенствовать необходимые навыки, которые понадобятся, если похожая ситуация возникнет в жизни. Если рядом нет человека, с которым вам было бы комфортно проиграть подобные ситуации, хорошей альтернативой будет записать воображаемые диалоги с враждебно настроенным критиком, похожие на те, которые вы прослушали. После каждого обвиняющего высказывания запишите, как вы могли бы ответить, используя техники эмпатии и разоружения. Поначалу это может показаться сложным, но я думаю, что вы без труда усвоите принцип. На самом деле это достаточно легко, стоит лишь уловить суть. Вы наверняка заметите у себя глубокое и почти непреодолимое желание защищаться, когда вас несправедливо обвиняют. Это огромная ошибка. Поддавшись этому желанию, вы обнаружите, что интенсивность нападок оппонента увеличится. Парадоксально, но каждый раз, пытаясь защититься, вы тем самым непроизвольно пополняете арсенал противника боеприпасами. Приведу пример. В этот раз вы снова будете разгневанным критиком, а я буду защищаться от ваших абсурдных обвинений. Вы сами убедитесь, насколько быстро наше общение превратится в полномасштабные боевые действия. Вы снова в роли критика. «Доктор Бёрнс, вам наплевать на пациентов». Дэвид отвечает из оборонительной позиции. Это неправда и несправедливо. Вы не знаете, о чем говорите. Мои пациенты ценят то, как усердно я работаю. Вы. Что ж, ну а я не ценю. Прощайте. Вы уходите, решая прекратить работу со мной. Моя оборонительная позиция привела к полнейшему провалу. И напротив, если я отвечаю с эмпатией и нейтрализую вашу враждебность, скорее всего, вы почувствуете, что я слушаю и уважаю вас. В результате вы растеряете боевой пыл и успокоитесь, что подготовит почву для третьего шага – обратной связи и переговоров. Поначалу вы можете обнаружить, что, несмотря на твердое намерение применять эти техники на практике, в реальной ситуации критики вас захватят эмоции и старые модели поведения. Вы можете обнаружить, что сердитесь, спорите, рьяно защищаетесь и так далее. И это вполне понятно. Никто не ожидает, что вы научитесь всему в одночасье, а также, что вы будете выигрывать каждое сражение. Однако впоследствии очень важно анализировать свои ошибки, чтобы получить возможность рассмотреть другие способы справиться с ситуацией в соответствии с предложенными техниками. Чрезвычайно полезным будет найти друга, с которым можно проиграть сложную ситуацию после того, как она произошла, и поупражняться в разных вариантах ответов, до тех пор, пока вы не найдете наиболее комфортную для себя стратегию.